Восемнадцать часов. Сегодня должна прийти беда. Какая? Откуда? Неизвестно. Но беда придет обязательно. Это Лиза знала точно. Она проснулась с ощущением беды. Даже не так. Это чувство пришло еще раньше. Она запомнила время. Половина четвертого ночи. Лиза проснулась от духоты Еще в дремоте привычно протянула руку к Генкиному лицу. Но рука повисла в воздухе, потом упала на пустую прохладную подушку. Лиза села рывком на постели. Генки рядом не было. В квартире тихо. Она встала не зажигая света, пошла на кухню. В рассветном голубом сумраке она увидела Генку. Он сидел на полу, прислонившись спиной к холодильнику. в турецкой скрестив под собой ноги. Голова свесилась на грудь. Сначала ей показалось, что генки плохо, и почти в то же мгновение увидела, что у него в руке тускло поблескивает черной сталью пистолет. Ей стало жутко. Она подошла к нему на цыпочках, надеясь, что это ей в темноте показалось. Нет, ей не показалось. Это был самый настоящий пистолет. Такой был когда-то у отца. И она неожиданно вспомнила, что он называется Вальтер. «Боже мой, что же это?» — в ужасе подумала она. «Неужели он из-за служебных неприятностей хотел покончить с собой? И откуда у него пистолет?» Она присела рядом с ним, и ею обладела такая же растерянность, как пятнадцать лет назад, когда она в один день потеряла родителей. «Что же делать?» Разбудить его и спросить. Но о таких вещах не спрашивает Крот спал тяжело. Ему снились какие-то кошмары. Он стонал и скрепил зубами во сне. И Лиза с горечью подумала, что дворника Степана Захаровича она знает лучше, чем самого дорогого ей человека. Чем он живет, чем занимается, где бывает, ничего ей неизвестно. Иногда ей казалось, что он вовсе не внешней торговлей занимается. Однажды, бессонной ночи, она вдруг подумала, что Генка — контрразведчик. И так считала довольно долго, никогда не задавая вопросов. А потом эта мысль ушла как-то сама собой. У нее не было знакомых контрразведчиков, но она почему-то думала, что они совсем другие. Это должны быть твердые, убежденные люди. А Генка — нет. У него нет никаких убеждений. И твердости мужской тоже нет. Это она точно знала. Хотя он и вел себя очень уверенно. Даже нагло иногда. Лиза представляла себе, что он и на работе ведет себя так же. И все считают его человеком очень твердым и решительным. Но она женщина. И она знает лучше всех. Не дай бог ему попасть в серьезные жизненные передряги. Он их не вынесет. Слишком много сил уходит на показуху. Ничего на фундамент не остается. В таких передрягах Генка может что угодно плохое сделать. Она должна уберечь его от этого. Потому что она его любит. И она его гораздо сильнее. Она это поняла давно. Вот видно и сбывается то, что она обдумывала долгими бессонными ночами. Пришли передряги. Она погладила его рукой по голове. — Геночка, тебе плохо? — А, что? — встрепенулся крот. Глаза его смотрели бессмысленно. Он медленно приходил в себя. — Тебе плохо, Гена? Он повернулся к ней боком, стараясь незаметно засунуть Вальтер в карман. — Что с тобой, Геночка? — Плохо мне, Лизок. «Плохо. Со здоровьем плохо. Бессонница мучает, всю ночь по квартире болтался. И все?» «Все. А тебе этого мало?» О, «Уши хватает. Поедем, ген на юг, в дом отдыха. Ты же взвелся весь. Тебе надо отдохнуть, развлечься немного. И пройдут все твои неприятности». Крот обнял ее за голову. «Эх, Лизок, Лизок». — Погоди немного. Ещё недельку. И поедем. И всё отлично будет. — Гена, а что за открытку ты получил для Виктора Михайловича? — крот задумался на мгновение. — Понимаешь, это дело весьма тонкое. Я бы не хотел его обсуждать. Меня и тебя это не касается. — Зачем у тебя дома пистолет? Крот посмотрел ей в лицо. Она увидела, как в его черных глазах заблестели светлые огоньки злобы. «Раз есть, значит, надо. Так надо. Это не ответ. Ответ. Я тебе говорю, что ответ». Потом отвел глаза и сказал. «Ты же не маленькая. Должна понимать, что есть вещи, о которых никому не говорят. Никому. Жаль». Тогда идем спать. Здесь для этого не самое удобное место. Она не поверила ни одному его слову и пролежала до света без сна. Потом, коротко, тревожно задремала. И когда проснулась, почувствовала, сегодня придет беда. Лиза работала в этот нескончаемый, жаркий день, как всегда, аккуратно, вежливо. без блеска, который делает хороших мастеров художниками. Она накручивала пряди волос, ловко надевала бегуди промывала эти пряди в едком красителе, сухо щелкали в руках ножницы, вырастали холмы и бастионы сложных дамских причесок. Она расписывалась в карточке и, кажется, беспрерывно говорила «следующее, следующее». И ожидала, задыхаясь от жары и непонятного страха, когда следующей войдет беда. И когда заведующая вышла в зал и сказала, «Лиза, загляни ко мне на минуточку», она поняла. Вот она пришла. В маленьком кабинетике она увидела высокого парня. Заведующая сказала, «Вот это наша Лизочка Куликова». Извинилась. и вышла, плотно затворив за собой дверь. «Присаживайтесь, Елизавета Алексеевна», подвинул ей парень стул. «Спасибо, я постою. Рассиживаться некогда, у меня народ. Видите ли, у нас разговор важный будет, так что лучше присесть. В ногах, как говорится, правда нет. А нам с вами одна правда нужна сейчас. И мне, и вам». тоже же вы такой, чтоб я с вами только по правде говорила?» «Я с Петровки, 38». «Инспектор Тихонов, не слыхали?» Н «Нет», — растерянно ответила Лиза, еще не понимая, что к чему, подумала. «Вот оно». «Ну вот, будем знакомы». И Тихонов улыбнулся так било зубы широко, что Лиза невольно ответила слабой, вымоченной улыбкой. Елизавета Алексеевна, беседа у нас с вами будет большой. Я бы очень хотел, чтобы она получилась сердечной. А зачем это вам? Это не мне. Это нужно законом. И закон стоит за нас всех, и за вас тоже. Мы с вами почти ровесники. Можно я буду называть вас Лизой? Да, конечно. Мне надо, чтобы вы, Лиза, ответили на несколько вопросов. И давайте сразу договоримся. Пусть у нашего разговора Будет один пароль. Правда. Идет? Идет, кивнула Лиза. Вы знаете человека по фамилии Балашов? Нет, Лиза. Я, честное слово, не знаю никакого Балашова. Хорошо. Посмотрите тогда на эти фотографии. Может быть, какой-то из этих лиц вам знакомо Лиза посмотрела три фотографии и сразу же протянула Тихонову фото на котором был изображен Балашов. Это Виктор Михайлович. Кто он? Начальник моего гены Тихонов уже булькнул горлом, но вовремя затолкал обратно чуть не вырвавшийся вопрос. Угу, так, отлично. Это и есть Балашов. Но я этого действительно не знала. Я вам верю. Скажите, в каких вы с ним отношениях? Лиза пожала плечами. Да я его видела всего раза два. Вы знакомы с Эмми, Бывайте друг у друга в гостях. Видите ли, товарищ Тихонов, я хорошо знаю его жену, она моя постоянная клиентка. А потом случайно обнаружилось, что он гений начальник. Как-то раз он был у меня дома по делу. Давно это было? Весной еще, по-моему, в марте. Что он у вас ли заделал дома? Он привел ко мне пожить на несколько дней их общего знакомого. Знакомый после этого бывал у вас? «Да, месяц назад. Пробыл один день. Как он выглядел, этот знакомый? Постарайтесь поточнее вспомнить его внешность. Пожилой, лет за шестьдесят. Седой, с усиками, щеткой. Высокий, очень худой. Продолговатая голова, прическа с прямым пробором. Глаза у него, по-моему, серые. Прямо готовый словесный портрет». — воскликнул весело Тихонов. — Я же парикмахер. У меня взгляд профессиональный, — объяснила растерянная Лиза. — Лиза, вы не запомнили, как его звали? — Фамилию я вообще не знаю, а звали его Порфирий Викентьевич. — Взгляните, пожалуйста, может, вы его опознаете на этих фотографиях? Лиза безошибочно показала на фото Коржаева. — А, так. — Дальше. — Вам известно имя Макс Цинклер? — Нет, никогда не слышала даже. «Это точно?» «Мы же договорились». «А, верно. Прошу прощения». «А когда вы видели последний раз Балашова?» «Вчера вечером. В связи с чем?» «Днем Геннадий получил какую-то открытку. Он плохо себя чувствует. Поэтому попросил меня съездить к Виктору Михайловичу на дачу и сказать, что письмо он получил. И попросил еще передать, чтобы он обязательно был завтра на каком-то совещании». «Ясно». — Значит, Балашов с самой весны у вас дома не был? — Нет. — Ну, во всяком случае, я этого не знаю. — То есть как не знаете? — Разве он мог, без вашего ведома, но он мог приходить к Геннадию, когда я была на работе? — Геннадий — это ваш муж? — как-то, между прочим, безразлично спросил Тихонов. — Да? — поколебавшись, ответила Лиза. — Он что, прописан у вас? — Нет, мы с ним не зарегистрированы. — А как его полное имя? — Геннадий Александрович Тарасов. Он работает в Министерстве внешней торговли. — А, раз уж у меня в кармане целый альбом, потрудитесь еще, пожалуйста, Лиза. — Взгляните, нет ли в нем вашего мужа? Тихонов протянул ей фотографию крота. Он задыхался, засунув палец за воротник рубашки. Стас хотел отстегнуть верхнюю пуговицу, но пуговица не вылезала из размокшей петли. Он просто оторвал ее. «Он?» «Да. Это Гена», — прошептала Лиза, держа в руках фотографию крота. «Она поняла. Произошло что-то ужасное, и Генка имеет к этому отношение. Но как спасти его, она не знала. Врать? А что врать? Когда она не знает, может быть, от вранья всем будет хуже. И ее Генке, и ей». этому белозубому оперативнику, и всем-всем на свете. Скажите, Лиза, ваш муж сейчас в Москве, или, может быть, он в командировке? Послушайте, товарищ Тихонов, я понимаю, что произошло что-то очень неприятное, но я вас уверяю, что Геннадий здесь ни при чем. Он сейчас в отпуске из-за того, что плохо себя чувствует. Он вообще не выходит на улицу уже две недели. Лиза, мы условились говорить правду. Так знайте, что сегодня утром Балашов с преступными целями встретился у вас дома с неким гражданином. Поэтому мне нужно увидеться с вашим мужем, а в квартире сделать обыск. Вот и пришла. Упали у Лизы руки на колени. Что? Нет, это я так, про себя. Подождите меня здесь минуту. Тихонов вышел в соседнюю комнату, оставив открытую дверь, чтобы видеть коридор. Набрал номер. «Борис Иванович?» «Я, Тихонов. Вышли на крота. Высылайте туда опергруппу. Пусть ждут меня около дома».